Просидев час или два, я замечал это раза два, когда Брауш уезжала на целый день, вероятно, к Альберту, он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-то сыскать, но не видя никого и так и не припомнив, о чем хотел спросить, он опять впадал в забытье, До тех пор, пока вдруг не являлась Блонш, веселая, резвая, разодетая своим звонким хохотом, она подбегала к нему, начинала его тормошить и даже целовала, чем, впрочем, редко его жаловала. Раз генерал до того ей обрадовался, что даже заплакал, я даже подивился. Бленш с самого его появления у нас начала тотчас же за него передо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие, напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти уж его невестой, слово дала ему, что из-за нее он бросил семейство, и что, наконец, я служил у него, и должен бы это чувствовать, и что, как мне не стыдно, я все молчал. А она ужасно тараторила. Наконец, я рассмеялся, и тем дело и кончилось». То есть, сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастье решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы. Бланш, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка. В своем только роде, разумеется. Я ее... Не так ценил сначала. «Ты умный и добрый человек», — Говаривала она мне под конец. «И, и жаль только, что ты такой дурак. Ты ничего, ничего не наживешь». «Анврэрюс, анкальмук, настоящий русский калмык». Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала точь-в-точь точь с лакеем свою левретку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в бальмобиль, и в рестораны. На это браунш выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в семьсот франков, которую он прельстился в поля-рояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Бланш. Ну что ей была брошка в семьсот франков? У генерала и всех-то денег было не более тысячи франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились. Полагаю, что от мистера Астли, тем более, что тот в отеле за них — заплатил. Что же касается до того, как генерал все это время смотрел на меня, то мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Блянш. Он хоть и слышал как-то смутно, что я выиграл капитал, но, наверное, полагал, что я у Блянш вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере, говорил он со мной постоянно свысока, По-прежнему, по, по и даже пускался меня иной раз распекать. Однажды он ужасно насмешил меня и Бляш у нас утром за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый, а оттуда вдруг обиделся на меня за что? До сих пор не понимаю. Но, конечно, он и сам не понимал. Одним словом, он завел речь без начала и конца. «А батон ромпю!» Через пятое на десятое, бессвязно. Кричал, что я мальчишка, что он научит, что он даст понять и так далее, и так далее. Но никто ничего не мог понять. Бланш заливалась, хохотала. Наконец, его кое-как успокоили и увели гулять. Много раз я замечал, впрочем что ему становилось грустно. Кого-то и чего-то было жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Блянш. В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться. Вспоминал про службу...